Глава 3. Вызванный лекарь, судя по всему, швед, тощий как тень и скучный, как программа канала «Культура», внимательно осмотрел Карла, нашел несколько порезов, нанесенных клинком Потоцкого, тщательно промыл раны и наложил чистые повязки. «Ничего серьезного, господа, я бы назвал это всего лишь царапинами, но день-другой молодому человеку следует отдохнуть, пусть побережет здоровье и не встает на ноги». «Со мной все в порядке?» — запротестовал Карл, лежавший на кровати. Он еще не отошел от горячки боя и столь неожиданного его завершения. «А разве я сказал иначе?» — с иронией спросил лекарь. «Только если вы не станете меня слушать, я за ваше здоровье не в ответе». «Вот что!» — прикрикнул я на юношу. «Делай, что сказано! Два дня постельного режима! Встанешь — убью! Лично!» «А как же!» — начал говорить кузен, но, сообразив, что среди нас имеется посторонний, вовремя закрыл рот. Лекарь взял с меня две монеты и, пообещав проведать раненого послезавтра, удалился. Я сел в глубокой задумчивости. Как ни крути, но мы едва не распрощались с Карлом. Если бы не своевременный и, главное, меткий выстрел, кузен бы уже знакомился с ангелами. Единственный подходящий кандидатурой на роль таинственного благодетеля был Михай. Он ненавидел Потоцкого, отлично стрелял и вдобавок выходил из гостиницы, хотя я строго запретил гренадерам покидать комнату. И что самое противное, я не знаю, как с ним поступить. С одной стороны, он ослушался приказа, с другой — спас Карла. Понятно, что на любых весах перетянет последнее. Есть, правда, еще один фактор, который надо учитывать. Выстрел из засады бросил тень на честь кузена, а уж кому, как не мне, знать, насколько он щепетилен в этих вопросах. Михай явился через полчаса. Выглядел он, как всегда, хмурым и подавленным. «Говори, где был?» — сурово спросил я, едва Михай переступил через порог. «В костел ходил, господин сержант». Не поднимая глаз, в своей обычной манере ответил поляк. «Только в костел или еще куда-то завернул по пути?» «Больше никуда не заходил», — с удивлением произнес Михай. На службе постоял, помолился за благополучный исход поединка между вашим кузеном и паном Потоцким, душу отвел перед образами. — Покажи свое оружие! — приказал я. — Зачем? — Михай побледнел, но, как мне показалось, скорее от обиды, чем из боязни оказаться раскрытым. — Нет, что-то тут не так. Неужели я иду по ложному пути? — но проверить Михая в любом случае надо. «Покажи свое оружие», — с нажимом повторил я. Обиженный поляк выложил свой арсенал. Выяснилось, что все на месте, ничего с собой наш друг не брал. Я задумался. Времени обзавестись новым пистолетом или мушкетом у Михая не было, порохом от него не пахло, да и удивление на его лице выглядело вполне естественным. Актерских талантов в нем я не наблюдал. Выходит, загадочным стрелком был кто-то другой. И это встревожило сильнее всего. Похоже, в игру вступил новый игрок, и кто знает, чего от него ожидать и какой стороне он подыгрывает. Пока что в его активе спасение Карла, но вдруг это часть какой-то хитроумной комбинации. Или здесь что-то другое, месть, сведение старых счетов. Как всегда, вопросов больше, чем ответов. «Скверно. Все равно, что брести в потемках по минному полю. Для очистки совести я все же потребовал от Михая клятвы. Поклянись, что не стрелял в Потоцкого». «А в него что, стреляли?» – ахнул Михай. «Надеюсь, убили?» «Убить не убили, но ранили серьезно. Поклянись, что не твоих рук дело». «Клянусь, всеми святыми! Я-то когда увидел кузена вашего, обрадовался. Думал, зарубил он этого гада. А тут вон как все обернулось. Но в Потоцкого я не стрелял, господин сержант. Хотя выпади мне такой случай не дрогнул бы». «Ладно, верю. День выдался тяжелый. Столько событий сразу навалилось». «Господин сержант, — пристал Чижиков, — дозвольте сказать». «Говори, раз уж начал». Я вот что думаю, вы уж не смеетесь надо мною, но давно уже в затылке свербит, будто кто-то за нами идет и в спину смотрит, словно взгляд чужой на тебя направленный чувствуется. Я вздрогнул, уж больно мысли Чижикова были созвучны моим. Смеяться не собираюсь, не в моих это правилах, объясни подробнее, что тебя беспокоит» помните, как мы у матушки вашей в имении ночевали? Я с утречка вышел во двор трубочку раскурить и ночного сторожа встретил. Он нашему языку немного обучен. Слово за слово. Сцепились мы языками. И вот что он мне сказал. Дескать, ходит неподалеку кто-то чужой. Близко подойти не решается, но собак тревожит. Я поначалу не придал речам его значения. Мало ли что привидеться ночью может. У страха глаза велики, сами знаете. Но как отправились в путь дальше, зябко мне вдруг стало. У меня мамка выражить умела. К ней все ходили, даже из других мест. И мне кое-что от нее в наследство передалось. — а ты у нас колдун, значит? — засмеялся Михайлов. — Скажешь тоже, никакой я не колдун. — обиделся Чижиков. — Чутье у меня появилось. Сначала всего ничего было, а с годами побольше стало. Иной раз, словно в будущее заглядываю, точно знаю, что и как произойдет. Но такое редко бывает, а то бы нас ни в жизнь в засаду не поймали. А вот ежели кто в спину смотрит, всегда о том ведаю. — Понятно, экстрасенс ты наш доморощенный улыбнулся я. «Ну, трави, что было дальше?» Чижиков не обратил внимания на незнакомое слово и продолжил. «Чую, идет кто-то по нашему следу. Аккуратно так, на удалении держится, но и из виду не упускает. Почитай, до самой Польши чувства такое было. Но как через кордон перебрались и в Крушаницу приехали, отпустило». «А что мне не сказал?» — удивился я. «А что говорить-то? Вы ж меня насмех бы подняли без доказательств», — пояснил солдат. «С этого дня ты мне лучше все рассказывай. Я тоже себя неуютно чувствовал. Если бы ты поделился со мной подозрениями, могли бы проверку устроить, узнать, кому это вздумалось за нами пылить. Глядишь, сейчас голову над этим ломать бы не пришлось». «А может, оно и к лучшему, что не узнали», — заметил Михайлов. Я вздохнул. Возможно, он прав. В голове забрезжило смутное предположение. Ушаков, отправляя нас в эту командировку, велел ни при каких обстоятельствах не придавать гласности тот факт, что мы находимся на русской службе и выполняем его задание. Политика есть политика. Гентльменам в белоснежных перчатках в ней делать нечего. Не удивлюсь, если генерал-аншеф для подстраховки отправил вслед за нами других людей, целью которых является наше устранение, если что-то пойдет не так. Вполне логичное решение. Нет человека — нет проблемы. Только не надо приписывать это выражение Иосифу Виссарионовичу. Это еще задолго до него придумали и в жизнь воплотили. «До поры до времени контролеры, назову их так, помогают нам». Устранили Потоцкого, как только стало ясно, что жизнь Карла в опасности. Действовали грязно, рискованно, но вполне эффективно. Ужас, как не хочется быть следующей мишенью. Хотя... Вдруг это паранойя? Впрочем, как говорили мне в армии, лучше перебдеть, чем недобдеть. Будем действовать с учетом новых обстоятельств только и всего. Я велел Михайлову ухаживать за раненым Карлом, а сам с остальными гренадерами отправился на поиски лавки Микульчика. Выяснилось, что до нее рукой подать. За прилавком стоял разбитный приказчик из тех, которые умеют так обслужить покупателя, что случайный человек, зашедший, чтобы переждать дождь, обязательно выйдет с солнечными очками» но, услышав, что мы хотим поговорить с хозяином, не стал упираться и привел круглолицего купца со щеками, как у хомяка. «Что вам угодно, господа?» Микульчик смотрел на нас с опаской, понимая, что мы вряд ли явились к нему за покупками. Говорил он на польском, но когда я сказал несколько фраз на немецком, купец с легкостью перешел на этот язык. «Итак, чем могу служить, благородные рыцари?» «Я приехал сюда, чтобы осведомиться о здоровье пана Дрозда», — произнес я слова пароля. «О, у меня для вас радостное известие. Пан Дрозд пошел на поправку и в честь своего выздоровления собирается пожертвовать деньги на новый костел». Я кивнул, будто на самом деле радовался приятной новости. Этот отзыв означал, что все в порядке, надо договариваться о встрече с проводником. «Как бы мне с ним свидеться?» «Скажите, где вы остановились, и пан Дросто лично явится к вам с визитом», — продолжил купец. «Я сказал, что мы остановились на постоялом дворе и занимаем одну из комнат», — назвал номер. «Понятно». Круглое лицо торговца расплылось в угодливой улыбке. Пандрост будет поставлен в известность сразу, как только я его увижу. Не сомневайтесь, мое слово тверже камня». Пандрост в городе?» — осторожно спросил я. «Еще нет. Наверное, что-то его задержало в пути, но в этом ничего необычного нет. Мы обговаривали только приблизительные сроки. Я ожидаю его приезда со дня на день». «Не беспокойтесь. Думаю, он появится у вас не позднее послезавтра», — заверил купец. «Спасибо, господин Микульчик», — поблагодарил я. «Буду всецело на вас надеяться!» Названный срок меня устраивал. Если верить доктору, как раз к тому времени Карл должен поправить свое здоровье, а лишний штык никогда не помешает. День закончился, не в пример предыдущему, тихо и спокойно. Мы поужинали и легли спать без приключений. Пандрост явился только через сутки после того, как лекарь решил, что с раненым действительно все в порядке, и он может хоть на руках ходить. Мы как раз праздновали это событие, когда в дверь постучался высокий шляхтич с длинным чубом и физиономией бандита с большой дороги. «Я буду пандрост», — представился он. «С кем имею дело?» «Бароны фон Гофен и фон Браун с челядью», — пояснил я. «Вы не московиты?» — удивился шляхтич. «А кого вы ожидали здесь увидеть?» «Кого угодно, только не немцев. Мне сказали, что я должен проводить людей русской императрицы. Я почему-то думал, что сюда пришлют московитов». «Не хочу вас расстраивать, но мы курлянцы, хотя среди наших слуг есть и русские. Надеюсь, этот досадный факт не помешает вам выполнить поручение Черторышского?» «Хо, я бы выполнил свой долг, даже если бы увидел перед собой Мавров». «Это мой крест», — усмехнулся поляк, «хотя вы не представляете себе всех трудностей вашей задачи». — К трудностям нам не привыкать, но прошу вас, прежде чем мы двинемся в путь, расскажите, что нас ждет. — С превеликим удовольствием! Если закажете доброго вина или хмельного меда, я буду заливаться соловьем хоть до самого утра, — заулыбался шляхтич. — Приглашаю разделить с нами трапезу, — предложил Карл. — Что же? — После долгой тряски на лошади аппетит мой столь разыгрался, что я без колебания приму ваше приглашение. Да и где еще могут поговорить и познакомиться поближе благородные паны, кроме как за накрытым столом? С удовольствием осушу ваше здравие кубок, и не один, — подмигнул пан Дрост. Хоть и не хотелось вновь предаваться Бахусу, все же пришлось откупоривать вино и разливать по бокалам, благо нам никто не мешал. После истории с возвращением пана Потоцкого остальные постояльцы приутихли и перестали колобродить. Устают все, даже пьяная шляхта. К полуночи, благодаря словоохотливому проводнику, я узнал многое о цели нашей поездки. Оказывается, фальшивомонетчики нашли себе тихое и спокойное пристанище по соседству с деревней Староверов. Народа, придерживавшегося старых канонов, в Польше хватало. После реформ, затеянных патриархом, русская православная церковь раскололась на два враждующих лагеря. Власти встали на сторону реформаторов, и хотя сочувствующие были даже на самых верхах Людей, которые предпочитали креститься двумя перстами, постоянно подвергали серьезным притеснениям. Вот почему староверы бежали из России на территорию соседней Польши. По некоторым прикидкам, страну покинуло больше ста тысяч человек цифра не маленькая. А если учесть потрясающую работоспособность и фанатическое прележание старообрядцев, становится ясно, какие убытки терпела имперская казна, лишившаяся стольких подданных. Российские староверы платили удвоенный подушный оклад. Для них существовало много разнообразных запретов, нарушение которых каралось огромными штрафами. Понятно, что империи было невыгодно терять такой источник доходов. На территории Речи Посполитой, неподалеку от Гомеля, образовалось миниатюрное государство в государстве — ветковская слобода, или просто ветка, заселенная сплошь раскольниками. Количество дворов в ней доходило до нескольких тысяч — Духовная власть в Слободе принадлежала старцу Епифанию, киевскому монаху, который благодаря подлогу был посвящен в сан Чигиринского епископа. Когда обман раскрылся, лжеепископа арестовали, но воровские люди скрали колодника Епифания в Коломинском лесу и доставили в ветку. Там старец и развернулся. Новоявленный архиерей начал лихо посвящать собратьев в по вере в священники и диаконы. Поскольку народная тропа к ветке не то что не зарастала, а наоборот с годами становилась все шире и шире, встревоженное правительство Анны Иоанновны приступило к решению столь остро заявившей о себе проблемы Первоначально власти отнеслись к ветковцам довольно гуманно. Предлагали милость, обещали не наказывать за бегство. И только потом, когда уговоры не увенчались успехом, перешли к силовым действиям. В апреле 1735 года пять полков русской армии скрытно окружили ветку. Солдатам приказали жилища раскольников разорить, а самих ветковцев совсем с скарбом вывести. Операция, получившая в истории название «Выгонка ветки», прошла успешно. Мирные люди не могли оказать организованное сопротивление правительственным войскам. Как водится, победила сила. Пойманных староверов расселили по всей России, заложив тем самым мину замедленного действия. Проповедников, обладающих даром убеждения, среди ветковцев хватало. В селение, в которое мы отправились, очевидно, повезло больше. Солдаты не знали, где оно находится, или не смогли до него добраться, так что раскольники жили прежними вековыми обычаями. Поляки опасались к ним лезть со своим уставом и предпочитали вести взаимовыгодную торговлю. Каким-то образом Потоцкие и Сердецкие договорились с общиной и установили на территории деревни машину, предназначенную для изготовления фальшивых денег. Судя по наводнившим Россию медным фальшивым пятакам, бизнес процветал. Ну да ладно, на то и мы, чтобы прикрыть эту лавочку. «Нас мало, но мы в тельняшках», — усмехнулся я, прерывая пана Дрозда живописно рассказывающего о сложностях, что выпадут нам на пути. — Простите, барон, что вы сказали? — спросил шляхтич. — Я сказал, что все будет в порядке. — Вот ответ достойный мужчины, — поднял кубок пан Дрозд. — Сеча, вино! И девушки, что еще нужно рыцарю для полного счастья? Драков впереди, вино на столе, а девушки он облизнулся, как обжора на окорок. Может, отправимся за ними? Я видел тут немало прекрасных поненок. Девушки потом, улыбнулся я, вспомнив старую песню. Выезжаем утром, засиделись мы в этом городе, пора и честь знать. «Как пан скажет, мне все равно!» — сказал поляк и, уронив голову, захрапел. Ха -ха, «Гуляка!» — не сдержал усмешки Чижиков. Быстро же его свалило. «Пусть спит!» — махнул рукой я. «Да и нам стоит последовать его примеру. Туши свет, Чижиков! По койкам гренадеры!»